Глава четырнадцатая. После возвращения в город все закружилось бешеной каруселью. Переезд, подготовка к свадьбе, сама свадьба. Я даже не замечала, как дни пролетают. все так быстро, так внезапно. Понимала только одно — я счастлива до безумия. Все эти хлопоты и заботы доставляли мне ни с чем несравнимую радость. Моя жизнь, наконец, наладилась, и рядом был человек, которого я любила, который любил меня. Наша свадьба была похожа на ожившую мечту белоснежное платье, гости, счастливые улыбки и смех. Потом свадебное путешествие. В этот раз обошлось без экстрима. Мы на неделю уехали туда, где ласковое солнце и лазурный берег океана, и никаких кос. Так хорошо, что мне даже не верилось, что все это наяву. Даже было немного страшно, что однажды могу открыть глаза и обнаружить, что все это время просто спала и видела прекрасный сон. Разве может все быть настолько хорошо? Разве так вообще бывает? И не нагрянет ли расплата за слепое счастье? В один прекрасный вечер я приготовила вкусный ужин. Надела красивое платье, чтобы встретить мужа с работы, а он взял и не пришел вовремя. Я звонила ему раз десять, прежде чем он соизволил поднять трубку и отрывисто бросить короткое. «Занят, приду позже». Помню, в груди тогда так кольнуло, будто иглу острую между ребер загнали. Я кое-как успокоилась, убедила себя в том, что все в порядке, что он просто задержался на работе. У него, наверное, внеочередное собрание или проверка, и неважно, что на часах уже девять вечера. Я смогла внушить себе, что все хорошо. Потом Паша вернулся домой, какой-то нервный, взлохмаченный, с еще влажными волосами, чмокнул меня в щеку и тут же побежал в ванную, а я с каждым мигом все больше, давясь подозрениями, начала развешивать его одежду. Пиджак измятый, будто он валялся в нем. Рубашка чуть влажная, пахла свежим гелем для душа, а на воротнике красовалось едва заметное красное пятно, очень похожее на след помады. У меня внутри все оборвалось. Стояла посреди коридора, беспомощным взглядом смотрела на свидетельство мужской неверности и шла ко дну, умирала, рассыпаясь на осколке. Не знаю, как нам не удалось сохранить непроницаемое лицо, когда он вышел из душа. Будто на автомате прошла на кухню, наложила ему полную тарелку и, не дожидаясь, пока он поужинает, ушла в спальню, сославшись на плохое самочувствие. Мне было невыносимо его видеть. На следующий день история повторилась. Он снова задержался на работе, и в довершении к боли, что раздирало меня изнутри, стала подмешиваться злость. «У него любовница?» «У него любовница?» «У него любовница!» Сердце билось, как ненормальное, и было больно дышать. Как же так? Мы только начали нашу семейную жизнь. Впереди светлое будущее. ребеночек, За что он так со мной? Или не привык себе ни в чем отказывать? И не хочет завязывать с холостыми привычками? Захотел эту, очаровал. Захотел ту. Благо, есть чем очаровывать. Мужик видный, большой, сильный, при деньгах. Счастье было таким сладким и таким недолгим. Я держалась, как могла, прикрывая свое состояние токсикозом, не говоря ему ни слова, но однажды не выдержала — Он позвонил мне ближе к концу рабочего дня и снова поставил перед фактом, что немного задержится. «Хорошо», — произнесла я дрожащим от обиды голосом и повесила трубку. Постояла минуту, зажмурившись, пытаясь справиться с болью в груди, а потом решительно собралась и вышла из дома. Мне надо было знать, надо было убедиться, умереть и начать жить заново. Поэтому я приехала к нему на работу, без проблем прошла мимо знакомого охранника и поднялась на нужный этаж». Рабочий день уже закончился, все двери были заперты, а в сумрачном коридоре, освещаемом лишь дежурным светом, я не встретила ни одного человека. Не помня себя от волнения, я шла к кабинету мужа на ватных ногах, уже издалека заприметив, что из-под двери пробивается тусклый свет и маячит чьи-то тени. Затаив дыхание, едва не падая от страха в обморок, я подкралась ближе и прислушалась. Тут же до меня донеслась какая-то возня, пыхтение. Тихий сладострастный стон, от которого у меня кровь в венах свернулась. Потом Пашкин шепот. «Да тише ты!» Перед глазами разноцветные искры и слезы уже на самой грани. Еще немного и сорвусь, разревусь белугой. Умирая, изнутри сделала осторожный шаг назад, потом еще один. Так гадко я себя никогда не чувствовала. Мне хотелось сбежать, спрятаться, скрыться на другом конце света, Там, где этот предатель меня никогда не найдет. Еще один шаг, и ноги к полу прирастают, потому что до меня снова доносится стон. Тихий, сдавленный. И внезапно я закипаю. Да как так-то? Да что же это творится? Ему жены молодой мало? А как же любовь? Как же клятва и обещания? Или это все не имеет значения, и он просто снова обманывает меня, как тогда, в лесу, когда притворялся простым дровосеком? Роль доверчивой дурочки меня изрядно притомила, поэтому я ринулась вперед. Будь что будет, но я не позволю утирать о себя ноги никогда и никому. Ожидая увидеть самое худшее — Павла со спущенными штанами и распластанную под ним девку, я толкнула дверь и, задержав дыхание, шагнула внутрь. В кабинете было сумрачно, горела только настольная лампа, создавая романтический настрой. Я разозлилась еще больше и, как кобра, повернулась к кожаному дивану, стоящему в углу. Там был Павел. Сидел на диване, облокотившись на подлокотник и подпирая кулаком щеку. А рядом с ним был Бродский. Здоровенный волкодав казался просто непростительно огромным в строгой обстановке кабинета. Он уткнулся носом в миску и, повизгивая от восторга, поглощал еду. Именно этот виск я за стоны и приняла. При моем появлении Паша вскочил на ноги. «Это что такое?» — указала рукой на псину. Бродский меня узнал и радостно замахал хвостом, но от миски так и не оторвался. Любовь к еде у него была просто запредельная. «Юль, я тебе всё объясню». Муж выглядел растерянным. Словно непослушного мальчишку мать поймала за очередной шалостью. «Объясни». Я в полнейшем недоумении пялилась на собаку. «Он пришел Сам». «Сам?» «Да. Не знаю, каким образом, но он нашел меня в городе. Встретил на парковке, когда я с работы выходил» грязной, перемазанной красной краской. Бросился на меня так, что чуть не повалил. Радовался, как маленький. Я не мог его бросить, понимаешь? Пришлось возвращаться, отмывать его в технической комнате, кормить. Вспомнила красные пятна на рубашке Паши, когда он задержался на работе и пришел весь сырой. Что ж, теперь понятно, что это было на самом деле. Домой я его взять не мог. Там ремонт, полы заливали. Этот слонопотам бы все разворотил. Почему мне не сказал? Я тяжело опустилась на край дивана. Ноги отказывались держать. Павел замялся, а потом нехотя выдал. Ты говорила, что в нашем доме никаких собак не будет. И что мог бы сказать? Знаешь, чего я успела напридумывать с твоими опозданиями и секретами? Я думала, ты по бабам шляешься. Он посмотрел на меня изумленно, нахмурился и сердито выдал: Ты ненормальная? Какие бабы? «Что я еще должна была подумать?» На звонки не отвечал, задерживался. Один день пришел с помадой на шее. «Юля!» — дровосек рассверепел. «Ты меня за кого держишь?» «Ты мог мне просто сказать про это чудовище!» Не сдавалась я. «Мы бы решили проблему, отвезли его обратно». «Вот поэтому и не сказал!» Сердито припечатал муж. «Я не хочу его отдавать. Я хочу оставить его себе!» В кабинете повисла тишина, нарушаемая лишь чавканьем пса. «Я понимаю, что такого телёнка в квартире держать сложно, но черт, Не знаю, как объяснить. Это моя собака. Моя и все тут. Родственная душа. Как я могу его отдать?» — распинался он. В этот момент дровосек был похож на задеристого пацана, который отстаивает свое мнение. Это выглядело настолько забавно, что я не сдержалась и захохотала. «Что ты смеешься? Я тебе о чувствах своих говорю». «Надеюсь, козе у тебя таких чувств нет, или мне стоит готовиться к тому, что в один прекрасный день она появится на пороге?» «При чем тут коза?» — проворчал он. «Просто к слову пришлось». С тяжелым вздохом я уставилась на пса. Змеиный узел, что сжимался в последние дни за грудиной, а исчез. Меня накрыл откат. Дикое облегчение от того, что все мои подозрения выеденного яйца не стоили. «Павел мой! Только мой!» «Но что делать с Бродским?» Волкодав смотрел на моего мужа с немым обожанием, а тот с довольным видом трепал его по холке и приговаривал. «Хороший мальчик. И как его отдать? Как отвезти обратно? Не думала я, конечно, что наша семья начнет так быстро разрастаться, но, похоже, пес останется у нас. Пусть остается, обреченно выдала я и снова не смогла сдержать смех, когда увидела, как заблестели глаза Павла. «Но у меня есть несколько условий. Что угодно». — с готовностью кивнул муж. — Во-первых, ты сам гуляешь с ним. Я не собираюсь подниматься в пять утра, чтобы выгулить этого слона. Во-вторых, ты записываешься к кинологу, и он учит его вести себя в городе. В-третьих, если он начнет крушить наш дом, я сама лично отвезу его обратно. Пашка смотрела на меня таким же взглядом, как волкодав на него самого. — Юль, ты знаешь, как сильно я тебя люблю? — Еще бы ты меня не любил. — хмыкнула, чувствуя, как румянец щеки заливал. «Где ты еще такую найдешь? «Даже искать не собираюсь». Он присел рядом со мной и обнял за плечи. «Ты лучшее, что могло случиться в моей жизни. Ты и есть моя жизнь». Я снова всплакнула. Просто так, от нежности. От того, что у меня есть этот мужчина. «Ну что, чутила, пойдем домой?» Спросила я Бродского, когда тот все доел и вылезал до блеска миску. Пес довольно заурчал, сыто помахивая хвостом. По-моему, он был счастлив. Тогда я переключилась на мужа. «Ты доволен?» «Не совсем». Его взгляд был тяжелым. Меня удивило, что ты решила, будто я с любовницей пропадал. «Что еще я должна была подумать?» «Что угодно, но не это. Я с тобой, я твой, ты моя. Я полностью тебе доверяю и жду того же от тебя. Можешь считать меня старомодным, блаженным, каким угодно, но в отношениях не должно быть подозрений. Никаких, никогда, иначе они не имеют смысла». «И как давно ты пришел к таким умозаключениям?» «Когда чуть не потерял тебя из-за глупой игры в дровосека». Павел притянул меня к себе и поцеловал в губы. «Давай договоримся. Если у тебя снова случится помутнение, не фантазируй, просто спроси у меня. Я скажу тебе правду». «Обещаешь?» «Обещаю». Я ему верила. Утро разбудило меня ощущением, что что-то не так. Слишком жарко, слишком тесно, слишком колючее. Приоткрыв один глаз, я увидела перед собой лохматый серый затылок. Волкодав по старой памяти забрался к нам в постель. Меня придавило одеялом так, что не могла пошевелиться, а Павел мирно спал, распластавшись на животе. «Давай, Бродский, разбуди-ка его!» Тихонько подтолкнула я Волкодава. «А то гад такой спит, внимания не обращает!» Пес встрепенулся, поднял уши, радостно забил хвостом и потянулся ко мне. «Нет-нет, его, не меня!» Я умудрилась вытащить руку из-под одеяла и отвернула собачью морду в сторону мужа. При виде любимого хозяина здоровенный волк Адафа заскулил, как щенок, и смачно провел языком по мужской физиономии от подбородка до самого лба. Паша во сне улыбнулся, проворчал сонное шалунья и приобнял пса. Тот от восторга чуть не обделался и принялся лизать с особым восторгом. Спустя минуту Павел понял, что творится что-то не то, и открыл глаза — пошел отсюда раздался гневный мужской вопль а я давясь от смеха уткнулась в подушку из чего удумал лизаться а ты чего ржешь дежавю накрыла все как в недавние времена только козы для полной радости не хватает предлагаю забрать ее у тебя места много всем хватит молоко по утрам будет заодно удобрениями торговать начнем нет спасибо ворчал паша сталкиваясь с кровати сопротивлявшегося пса Или я могу поставить тебе козу на будильник? Я тебе поставлю. В шутку пригрозил он и поднялся с кровати. Бро, гулять. Я поудобнее устроилась на подушках и с улыбкой на губах слушала, как Павел собирается и ворчит. Притащил тебя на свою голову. Теперь никакого покоя. Впрочем, раздражения в его голосе не было. Скорее, тщательно скрываемая радость. Вот так мы и начали нашу новую жизнь, в которой нашлось место не только для нас двоих, но и для лохматого жителя леса. Бродский, на удивление, хорошо адаптировался к городской жизни и почти не доставлял проблем, даже перестал трусить. Когда мы выходили с ним во двор, он вышагивал с чувством собственного достоинства и снисходительно поглядывал на судорожно тявкающих чихуахуа, которые на его фоне казались не крупнее мыши. Даже соседский задиристый Питбуль с уважением отходил в сторону, когда Бродский появлялся в поле зрения. Волкодав был смышлен и сразу принял наши правила. А когда мы ходили на занятия, с удовольствием выполнял все команды, особенно если за это давали вкусняшку. А еще он был предан до умопомрачения и стал истинным защитником своей семьи, то есть нас. В результате, спустя пару месяцев, даже я, поначалу скептично относясь к его появлению, сдалась и признала, что это чудовище наше, родное. Когда появился ребенок, Бродский очень трепетно к нему отнесся. Он мог часами сидеть возле детской кроватки и следить, чтобы никто не потревожил покой малыша. Во время прогулки он не отходил ни на шаг от коляски и бдительным взглядом ощупывал каждого, кто к нам подходил ближе, чем на пять метров — будь то человек, собака, кошка, да кто угодно. Он был готов тут же встать на нашу защиту, напрочь позабыв о том, что существо он крайне трусливое. Абсолютная преданность, которую он, как великий дар, преподнёс людям, и мы отвечали ему искренней любовью.